13. В дальнем конце Ганновер-стрит есть маленький сквер. Они переходят улицу на зеленый свет, садятся на скамью, наблюдают, как длинноволосые ученики средних классов, не щадя жизни и конечностей, гоняют по площадке для скейтбординга. Одил смотрит то на мальчишек, то на рожки с мороженым. «Когда — Когда-нибудь пробовал? — спрашивает Ходжес. — кивая в сторону Сорвиголов. — Джером улыбается, широко раскрыв глаза. — Я черный. Я проводить свободное время, бросать мяч в кольцо и бегать по дорожке в школе. Мы черные, такие быстрые, весь мир это знать. — Вроде бы я просил тебя оставить тайронский выговор дома. Ходжес проводит по мороженому пальцем и протягивает палец Одилу, который живо его облизывает. — Иногда этот мальчик просто хотеть выпендриться, — заявляет Джером. Потом становится серьезным. Нет ни парня, ни его давней подруги, ни бумера. Вы говорите о Мерседесе-убийце. Да уж, Фокс не удался. Допустим. Вы самостоятельно продолжаете расследование, мистер Ходжес? Ходжес тщательно продумывает ответ, потом повторяет. Допустим. Сайт под синим зонтом деби имеет к этому отношение? — Имеет. Какой-то мальчишка падает со скейта и встает с ободранными коленями. Один из его друзей проносится мимо, радостно крича. Ободранные колени проводят рукой порани, обдавая крикуна красными брызгами, потом катит дальше, вопя. — Спит! Спит! Крикун гонится за ним, только теперь он превратился в хохотуна. «Варвары — Варвары! — бормочет Джером. Наклоняется, чтобы почесать одело за ушами — выпрямляется. — Если вы хотите об этом поговорить, я не думаю, что сейчас в голосе Ходжеса слышится смущение. — Понимаю, — кивает Джером, — но я подумал над вашей проблемой, пока стоял в очереди, и у меня есть вопрос. — Какой? — Этот ваш воображаемый парень с бумером. Где был его запасной ключ? Ходжес застывает, изумляясь сообразительности этого подростка. Потом видит розовую струйку, текущую по вафельному рожку, и слизывает ее. Скажем так, он заявляет, что у него никогда не было запасного ключа. «Как женщина, которой принадлежал Мерседес?» «Да, именно так». «Помните, я рассказывал вам, как разозлилась моя мать на отца, когда тот назвал Парсон Вилл Беловилем?» «Да». «Хотите услышать историю о том, как мой отец разозлился на мою мать?» «Тогда я единственный раз услышал от него, такого можно ожидать только от женщины». «Если она имеет отношение к моей маленькой просьбе, выкладывай». «У мамы Шеви молебу ярко-красный». Вы его видели на нашей подъездной дорожке? — Конечно. Папа купил его три года назад и подарил ей на день рождения, вызвал восторженные вопли. — Да, — думает Ходжес, — Тайронский выговор определённо отбыл на каникулы. Год она ездит без проблем. Потом подходит время перерегистрации. Папа говорит, что всё сделает сам по пути с работы. Идёт с документами, потом возвращается с подъездной дорожки, держа в руке ключ. Не в ярости, но раздражённый. Говорит ей, что посторонний человек может найти запасной ключ и угнать машину, если держать его в бардачке. Она спрашивает, где лежал ключ. Он отвечает в пластиковом пакете с застёжкой, вместе с регистрационным талоном, страховой карточкой и инструкцией для владельца, которую она никогда не открывала. Инструкция перехвачена бумажной лентой со словами благодарности за приобретение автомобиля в Лейк-Шевроле. Ещё одна струйка мороженого. стекает по вафельному рожку Ходжеса. На этот раз он ее не замечает, даже когда в руке начинает образовываться лужица. — В... — В бардачке, да. Мой папа заявил, что это безответственно, а моя мама... Джером наклоняется вперед, его карие глаза смотрят в серые глаза Ходжеса. Моя мама ответила, что знать не знала, где лежит запасной ключ. Вот тогда он и сказал, что такого можно ждать только от женщины. И ее это совершенно не порадовало. Еще бы. Мозг Ходжеса лихорадочно работает. Папа говорит. «Милая, все, что от тебя требуется, так это однажды оставить автомобиль незапертым. Какой-нибудь наркоман проходит мимо, видит, что кнопки подняты, решает заглянуть в салон, надеясь поживиться чем-нибудь ценным». Проверяет бардачок, а там ключ в пластиковом пакете. И парень уезжает, чтобы найти человека, которому захочется купить за наличное Малибу с небольшим пробегом. «И что на это сказала твоя мать?» Джером улыбается. «Прежде всего перешла из обороны в наступление. Моя мама умеет это, как никто другой. Она говорит, ты купил автомобиль, и ты приехал на нем домой. Тебе следовало мне сказать...» Во время твоих дискуссий я завтракал и хотел было бы вернуть, если бы ты один раз заглянула в инструкцию мамы, хотя бы для того, чтобы посмотреть, что означают все эти огоньки на приборной панели, то увидела бы ключ, но предпочел промолчать. мам с папой редко ссорится, но когда до этого доходит, лучше отойти в сторону. Даже Барбара это знает, а ей только девять. Ходжес думает о том, что и Элисон это знала, когда они с Корин жили вместе». И еще она сказала, что никогда не забывает запирать автомобиль. И это, насколько мне известно, правда. Как бы то ни было, теперь запасной ключ висит на одном из крючков в нашей кухне, полной безопасности, готовый к использованию в случае утери основного ключа. Ходжес сидит, глядя на скейтеров, но не видит их. Он думает, что мать Джерома правильно упрекнула мужа, который не передал ей запасной ключ и даже не сказал, что таково имеется. Нельзя же исходить из того, что люди проведут инвентаризацию и сами все найдут. Но с Оливией Треллоне дело обстояло иначе. Она сама покупала автомобиль и следовало знать, что входит в комплектацию. Да только продавец, вероятно, перегрузил ей информацию о дорогой покупке. Они это умеют. когда менять масло, как пользоваться круиз-контролем, каковы преимущества навигатора. Не забудьте положить запасной ключ в безопасное место. Сюда подключается зарядка мобильника. Поэтому номер надо позвонить, если в дороге что-то случится. Переведите этот рычажок до упора влево, чтобы фары автоматически включались в сумерки. Хоть же вспомнит, как сам покупал новый автомобиль и не мешал продавцу выливать на него все новые и новые потоки информации отвечая лишь, «да, о, ох, ух ты». Ему не терпелось вывести приобретение на дорогу, оставив позади всю эту трескотню и вдохнуть ни с чем несравнимый запах нового автомобиля для покупателя аромат с толком потраченных денег. Но Миссис Ти была обсессивно-компульсивной. Он мог поверить, что она забыла про запасной ключ, лежащий в бардачке, Но если вечером того четверга она вытащила основной ключ из замка зажигания, неужто не заперла дверцы? Она утверждала, что заперла, до конца стояла на этом, и действительно, если подумать... — Мистер Ходжес, с этими новыми смарт-ключами это очень простой процесс из трех шагов, верно? — спрашивает он. — Шаг первый — выключить двигатель. Шаг второй. Вытащить ключ из замка зажигания. Если твоя голова занята чем-то другим, и ты забываешь шаг 2 предупреждающий сигнал напомнит тебе об этом. Шаг 3 Закрыть дверцу и нажать кнопку с висячим замком. Как можно об этом забыть, если ключ у тебя в руке? Защита от воров для чайников. Все так, мистер Хо, но некоторые чайники все равно забывают». Распирающие Ходжеса мысли требуют выхода. Чайник — это не про нее. Нервная, дерганная, но не глупая. Если она вытащила ключ из замка зажигания, я практически уверен, что она заперла автомобиль. И дверной замок не взламывали. Даже если запасной ключ лежал в бардачке, как этот парень до него добрался? То есть у нас загадка запертого автомобиля, а не комнаты. Это дело уже на четыре трубки. Отжиз не отвечает. Думает и думает. Теперь очевидно, что запасной ключ вполне мог лежать в бардачке, но выдвигали ли они с Питом такую версию? Он почти наверняка уверен, что нет. Потому что думали как мужчины. или потому что злились за халатность миссис Ти и хотели возложить вину на нее? А ведь ее было в чем винить, верно? — Нет, если она все-таки заперла автомобиль, — думает он. — Мистер Ходжес, какое отношение имеет этот синий зонт к Мерседесу-убийце? Ходжес с трудом вырывается из глубоких раздумий. — Сейчас я не хочу говорить об этом, Джером. «А если я могу помочь?» Видел ли он когда-нибудь Джерома таким возбужденным? Может, один раз, когда команда десятиклассников, которую Джером возглавлял, победила на дебатах в городском конкурсе? «Выясни, что сумеешь об этом сайте, и поможешь», — отвечал Ходжес. «Вы не хотите говорить мне, потому что я подросток? В этом все дело?» В том числе, но Ходжес не собирается это подтверждать, потому что есть кое-что еще. Все гораздо сложнее. Я больше не коп, и расследование случившегося у городского центра подводит меня к границе закона. Если я что-то раскопаю и не сообщу моему бывшему напарнику, который сейчас ведет дело Мерседеса-убийцы, я эту границу переступлю. у тебя впереди блестящее будущее, включая поступление в любой колледж или университет, который ты решишь осчастливить своим присутствием. И что я скажу твоим отцу и матери, если втяну тебя в это расследование как соучастника?» Джером сидит молча, переваривая услышанное. Затем передает остаток мороженого Одилу, который этому несказанно рад. «Я понял». «Точно?» да Джером встает, и Ходжес следует его примеру. «Мы по-прежнему друзья?» «Конечно. И если вы решите, что я могу вам помочь, пообещайте, что обратитесь ко мне. Вы же знаете пословицу. Одна голова хорошо, а две лучше». Договорились. Они направляются вверх по склону. Сначала Одил идет между ними, потом начинает тянуть Джерома вперед, потому что Ходжес замедляет шаг, и дыхание у него сбивается. «Мне надо сбросить вес», — говорит он Джерому. «Знаешь, вчера я порвал совершенно новые штаны». «Вам не повредит, если вы похудеете, фунтов на десять», — дипломатично отвечает Джером. «Удвой это число и приблизишься к истине». «Хотите остановиться и передохнуть?» «Нет». Ему самому такой ответ кажется глупым. «Впрочем, насчет веса он настроен серьезно». и по возвращении домой все пакеты с чертовыми закусками из буфетов и холодильника отправятся в мусорный бак. Нет, в утилизатор отходов. Слишком просто дать слабину и вытащить их из мусора. Джером, будет лучше, если ты никому не расскажешь о моем маленьком расследовании. Могу я рассчитывать, что это останется между нами? Джером отвечает без запинки. Абсолютно. «Об этом не гугу!» «Хорошо». В квартале от них, позвякивающий колокольчиками фургон «Мистер Вкусняшка», пересекает Харпер Роуд и продолжает свой путь по аллее Винсона. Джером машет рукой. Ходжес не видит, отвечает ли водитель фургона тем же. Джером поворачивается к Ходжесу, широко улыбается. «Мороженщик тот же коп!» «Что?» Никогда нет рядом, когда он нужен. Четырнадцатое. брейди едет по улице, не превышая разрешенной скорости. На аллее Винсона это двадцать миль в час. Едва слыша мелодию девушек из Буффало, наносящуюся из динамиков на крыше. Под белой курткой у Брэдди свитер, потому что груз холодный. «Как и мой разум», — думает он, — «только мороженое просто холодное, а мой разум еще и аналитический. Это машина, маг, начиненный под завязку». Он обдумывает только что увиденное — жирного экскопа, поднимающегося по Харпер Роуд в компании Джерома Робинсона и ирландского сеттера с нигерской кличкой. Джером помахал ему рукой, и Брейди помахал в ответ, потому что так проще жить среди людей. По этой причине он выслушивает бесконечные монологи Фредди Линклеттер о трудной доле лесбиянки в мире традиционной сексуальной ориентации. «Кермет Уильям хотелось бы мне быть молодым Ходжес, и Джером хотелось бы мне быть белым Робинсон». О чем говорила эта странная парочка? Брэйди сожалеет, что не может этого узнать. Вдруг он бы выяснил, проглотил ли коп приманку и готов ли завязать разговор под синим зонтом Дебби. С этой богатой сукой сработало. Она начала говорить и остановиться уже не смогла. Дэдпен и его черный слуга. А также водил. Нельзя забывать про одела. Джером и его маленькая сестра обожают пса. У них все оборвется внутри, если с ним что-то случится. Вероятно, ничего не случится, хотя вечером, по возвращении домой, есть смысл поискать в сети информацию о ядах. Такие мысли постоянно порхают в голове Брейди, а не летучие мыши на его колокольне. Этим утром в Д.Э., когда он проводил инвентаризацию еще одной партии дешевых Д.В.Д., почему поступали новые диски, если они хотели полностью отказаться от этого товара, было выше его понимания? У него сверкнула мысль, что жилетку смертника он может использовать, чтобы убить президента, мистера Барака, хотелось бы мне быть белым Обаму, уйти в сияние славы. Барак часто приезжает в этот штат, потому что он важен для переизбрания, и ни один приезд не обходится без визита в этот город. Барак выступает на митинги, говорит о надежде, говорит о переменах, ра-ра-ра, бла-бла-бла. Брейди думает о том, как избежать рамок металлоискателей и выборочных проверок, когда рядом возник Тоунс Фробишер и сказал, что поступил вызов. Катясь по улице в одном из зеленых киберпатрульных «Фольксвагенов», Брейди думал уже совсем о другом. О Брейди Питти, если быть точным, грёбаном любимчике женщин. Иногда, впрочем, его идеи пускали корни. Пухлый маленький мальчик бежит по тротуару, размахивая деньгами. Брейди сворачивает к бордюру, останавливает фургон. «Я хочу шоколад», — верещит мальчик, — «с обсыпкой». «Сейчас получишь, маленький жирный гаденыш», — думает Брэдди, одаривает малыша самой широкой, самой обаятельной улыбкой. «Хочешь, чтобы холестерин у тебя зашкаливал? Дело твое. Жить тебе до сорока, это при условии, что ты выкарабкаешься после первого инфаркта». Но тебя не остановит, отнюдь. Да и как может остановить, если мир битком набит пивом, вопперами и шоколадным мороженым? Держи, маленький дружок. Одно шоколадное мороженое с обсыпкой в лучшем виде. Как прошли занятия в школе, получил пятерки.